Глава 3. Согласие Аланды, более того, с ее подачи, Бернард решил посвятить этот вечер Тессе. Он намеревался сначала сводить ее на вечеринку с коктейлями, которую устраивала в отеле Уайт Империал компания Тревел Вайс, а потом где-нибудь поужинать. И Аланда предложила гавайский ресторан в саду сразу за Вайкики. Там плавали в прудах карпы и играли заезжие музыканты. Однако, когда он незадолго до шести вернулся в квартиру, Тесса в цветастом шелковом халате отдыхала на балконе после заплыва в бассейне. Она сказала, что не хочет в ближайшие час-два уходить из дома, может позвонить Фрэнк. В Англии сейчас раннее утро, и она подумала, что вдруг он, как накануне, позвонит ей перед уходом на работу. Бернард почувствовал, что отношение Тессы к Фрэнку смягчилось, возможно, в связи с событиями этого дня. У нее был тихий и задумчивый вид, как у набожной причастницы, только что отошедшей от алтарной преграды. Бернард кратко передал сестре рассказ Урсулы о ее разговоре с их отцом, и Тесса, похоже, была удовлетворена. «Проделана хорошая работа», — сказала она, и стала настаивать, чтобы он пошел на вечеринку — И хотя ему не особенно туда хотелось, он все же согласился. У Бернарда сложилось впечатление, что сестре хочется побыть одной. Кроме того, его несколько мучили угрызение совести, что он так и не откликнулся на приглашение Роджера Шелдрейка выпить с ним в Уайт Империал. А Шелдрейк, скорее всего, на этой вечеринке будет. Они сошлись на том, что Бернард потом вернется узнать, позволил ли Фрэнк и какие у него мысли насчет ужина. Отель «Уайет Империал» был построен с вавилонским размахом. Два высотных здания башни соединялись между собой атриумом, который вмещал торговые галереи, рестораны и кафе, водопад высотой в 100 футов, пальмовые рощи и внушительную сцену, где восседал баварский оркестр. Колоритные музыканты в штанах, подшитых кожей и гольфах, услаждали своей игрой слух публики, сидевшей за столиками в кафе или прогуливавшейся рядом, являя тем самым разительный контраст обычной гнусавой гитарной музыки. Первый этаж White Imperial ничем не напоминал внутреннее помещение, и если бы не ковровое покрытие, можно было предположить, что ты до сих пор находишься на улице или на городской площади. Побродив несколько минут под оглушительные йодли и взвизги сдавливаемого аккордеона подозрительно смуглых баварских музыкантов, Бернард нашел эскалатор, который доставил его к стойке портье в билетаже, где ему указали дорогу в бар «Морская пена». Во внутреннем убранстве бара «Морская пена» чувствовался сильный морской акцент. По грубо оштукатуренным стенам были развешаны рыбацкие сети – Окна оформлены в виде иллюминаторов, а лампы на стенах в виде навигационных огней. Линда Ханама, автор приглашения, стоявшая сразу за входом, ослепительно улыбнулась и пометила галочкой имя Бернарда в списке. Он узнал в ней сопровождающую из аэропорта в вечер их прилета. Похоже, с тех пор она выросла до инспектора курорта. Она представила стройного, энергичного молодого человека с китайской внешностью и в черном шелковом костюме как Майкла Мина, директора по связям с общественностью отеля. Тот пожал Бернарду руку и сунул в нее высокий стакан до краев, наполненный фруктами, кубиками льда и фруктовым пуншем с запахом рома и украшенный пластмассовыми безделушками. Добро пожаловать. Попробуйте майтай. Угощайтесь в пупу. Он указал в сторону стола, уставленного закусками, которые можно было брать руками. Присутствовало всего человек двадцать, но музыка гремела вовсю. Первым Бернард увидел молодого человека в красных подтяжках. Однако внимание Бернарда привлекла толстая белая повязка у него на голове. Кроме того, на шее молодого человека висела гирлянда, а рука его покоилась на талии Сесили, которая была одета в белое платье без бретелек. На шею у Сесоли также красовалась гирлянда. Они казались жизнерадостными и счастливыми, и, по-видимому, находились в центре всеобщего внимания, наравне с парой широкоплечих молодых мужчин с аккуратными усиками, которые тоже показались Бернарду смутно знакомыми. Эту четверку снимал, слепя вспышкой, профессионального вида фотограф, а Брайан Эверторп наводил на них свою видеокамеру. «Вы все-таки пришли?» Бернард почувствовал чье-то прикосновение, и, обернувшись, увидел улыбавшихся ему Сидные и Лилиан Бруксов. Я подумал, дай загляну, объяснил Бернард. А что у того молодого человека с головой? А вы не знаете? Разве вы не слышали и не видели сегодня утром местную газету? На перебой принялись восклицать о ней, горя желанием поведать ему эту историю. Выяснилось, что накануне... «Должно быть примерно тогда, когда мы болтали с вами у больницы. Кстати, у Сиднея все в порядке, признан годным к перелету». Так вот, накануне молодой человек был травмирован во время серфинга, получил удар по голове своей же доской, а сын Бруксов Терри и его австралийский друг Тони не дали ему утонуть, вытащили истекающего кровью Расса, он был без сознания, из воды и положили к ногам обезумевшие Сесали, которая сделала ему искусственное дыхание. «Поблизости оказался Брайан Эвертерп, заснявший это драматичное происшествие на пленку. Он собирается ее показать, когда там закончит», сказал Сидней, указывая большим пальцем на огромный телевизор на передвижной подставке. Бернард осознал, что частично шум в помещении создавался голосом диктора, по-видимому, комментирующего обещанную видеопрезентацию. Уайт Хайкало. Сладко мурлыкал баритон с американским акцентом. Это новый курорт на Большом острове, где сбываются самые безумные мечты. В просвете между головами Сиднея и Лилиан Бернард смог увидеть неприятного цвета массивную мраморную лестницу и колонаду и вздымавшиеся над лагуной тропических птиц, вышагивавших по вестибюлю отеля. А также подвесные мостики, переброшенные над бассейнами, монорельсовые поезда, трясущиеся между пальмами. Все это было похоже на съемочную площадку масштабной голливудской эпопеи, про которую еще не решили. Продолжением ли Бенгура, или приемыша обезьян, или очертаний будущего ей предстоит стать. Понимаете, Терри и Тони его знали, сказала Лилиан. Они каждый день встречались с ним на пляже и учили его серфингу. «Давали ему советы», — ставил Сидный. «В этом деле, как и в любом другом, требуется умение». «Хотя они понятия не имели, что он из одной с нами группы», — добавила Лилиан. «Вот», — сказал Сидный, — «прочтите это. Из сегодняшней утренней газеты». Он достал из бумажника сложенную вырезку и протянул Бернарду. Под нечеткой фотографией двух улыбавшихся в объектив молодых людей с усиками и заголовком «Австралийские знатоки серфа спасают британца» помещался краткий отчет об инциденте. Терри Брукс и его друг Тони Фарман из Сиднея, Австралия, спасли во вторник утром новичка-серфингиста Рассела Харви из Лондона, Англия, не дав ему утонуть в прибрежных водах пляжа Вайкики. Расс 28 лет находится в Гналулу вместе с женой-блондинкой Сессели, которая наблюдала за ним в платную подзорную трубу, когда он получил удар по голове своей доской для серфинга. «Я была в ужасе», — сказала она потом. «Я увидела, как доска взлетела в воздух и раз, исчез под огромной волной, а когда он всплыл, то лежал на воде лицом вниз. Доска плавала рядом. Я чуть не сошла с ума и бросилась к воде, зовя на помощь. Но, разумеется, он был слишком далеко в море, чтобы кто-то с пляжа мог до него доплыть. Слава Богу, что эти два австралийских парня заметили его и вытащили из воды. Они доставили его на берег на своих досках. Я считаю, что они заслуживают медали». «Как мило!» — заметил Бернард, отдавая вырезку Сиднею. «Вы, должно быть, гордитесь своим сыном?» «Ну, это вполне естественно», — отозвался Сидный. «Я хочу сказать, что не каждый нашелся бы в таких чрезвычайных обстоятельствах, верно?» «Это не просто отель, это целый курорт, не просто курорт, но образ жизни». — Настолько обширны, что, зарегистрировавшись по прибытии, вы отправитесь в свой номер на монорельсовом поезде или в барке по каналу. Бернард увидел семейство Бестов. Они сидели у стены, поедая пупу с бумажных тарелок, которые держали на коленях, и украдкой смотрели видеопрограмму. Он махнул рукой веснущатой девочке, а та застенчиво улыбнулась в ответ. — Да, в самом деле, — ответил он Сиднею, — И я рад видеть, что у молодоженов снова хорошие отношения. В самолете по дороге сюда они, похоже, были в ссоре. «Ну, по общему мнению, не просто в ссоре», — сказала Лилиан. «Но, видимо, несчастный случай свел их вместе. Сесали, говорит, она поняла, что действительно любит его, когда подумала, что он погиб. И они снова обвенчались сегодня днем», — добавил Сидный. «Правда?» — удивился Бернард. «Это разрешается?» «Это называется возобновлением брачного обета», — подсказала Линда Ханама, проходившая мимо с подносом пупу. «На другом конце калакао есть церковь, которая проводит специальную службу, а местные артисты поют гавайскую свадебную песню. Это очень популярно у приезжающих сюда во второе свадебное путешествие. Но ну, а только что поженившихся таких просьб раньше никогда не поступало». Однако раз СССР поняли, что хотят особым образом отметить столь счастливое избавление от смерти. И еще майтай? Майкл Мин совершал обход с кувшином в руках. «А мне можно соку?» — попросил Сидней. «Извините, но бесплатные напитки смешаны заранее». «Я думала, что нам полагается всего по одному», — сказал он подставляя свой стакан. «Ну, честно говоря, мы заготовили слишком много, но, черт побери, это же уникальная ситуация!» Повернувшись, он окликнул направлявшегося к двери фотографа. «Не забудьте упоминать про нас в подписи!» Мужчина кивнул. «Отличная реклама для компании!» Самодовольно заметил Майкл Мин. «Связь с общественностью!» «А вы, друзья, смотрели видеофильм? Это действительно нечто!» «Я сказал мистеру Шелдрейку, что ему просто необходимо его посмотреть». Майкл Мин произнес имя Шелдрейка с некоторым подобострастием. «Площадь Уайт Хайкалол составляет 65 акров. Он может похвастаться двумя полями для гольфа, четырьмя бассейнами, восьмью ресторанами и десятью теннисными кортами». Бернард отыскал купол головы Шелдрейка. Роджер смотрел телевизор вместе со Сью и Ди и направился к ним, задержавшись, чтобы поздороваться с Бестами. Хорошо отдохнули, Светский осведомился он у девочке. Она взялась краской и опустила глаза. Все было нормально, пробормотала она. Однако мы будем рады вернуться домой, проговорила миссис Бест. Я всегда считал, что ты лучшая часть отдыха, поддержал ее муж. И это не каламбур. Он обнажил зубы и десные в редкой для него улыбки. Когда ты открываешь дверь, подбираешь письма, ставишь на плиту чайник, чтобы выпить чаю, выходишь посмотреть, как там сад, и думаешь про себя. Что ж, теперь до следующего года. Ну, пожалуй, это слишком дальняя дорога, чтобы испытать удовольствие от возвращения домой, заметил Бернард. Флоренс видела по ящику программу о Гаваях. Пожал плечами мистер Бест. Ну, мы ведь уже побывали во всех обычных местах. В Испании, в Греции, на Майорке, объяснила миссис Бест. Один раз съездили во Флориду. Потом нам достались кое-какие деньги, и мы подумали, что в этом году можно устроить себе небольшое приключение. Совсем немного денег, заметил мистер Бест. Не думайте, что мы богаты. Ну что вы, что вы? Заверил его Бернард. Я просто влюбилась в Гавайи, сказала миссис Бест. Но по телевизору все выглядит по-другому, правда? Как на видео. Думаю, что на самом деле там совсем не так. Все посмотрели на экран. Позагорайте на сверкающих песчаных пляжах, поризвитесь среди водопадов и фонтанов, или позвольте улечь вас по течению извилистой реки. Лучше вместо вайкики мы поехали туда, поделился своим мнением мальчик. Выглядит здорово. Да, согласилась девочка. Похоже на центр парк. Бернард поинтересовался, что такое центр парк. И девочка объяснила, в неожиданном приливе разговорчивости, что это деревня для отдыха в глубине Шервудского леса. Она ездила туда прошлым летом с семьей своей подруги Гейл. Вы живете в маленьком доме в лесу. Автомобили там запрещены, все ездят на велосипедах. Там есть огромный крытый бассейн, и пальмы, и река в джунглях. И называется это «Тропический рай». «Тебе надо поговорить вон с тем мужчиной», — сказал Бернард, указывая на Роджера Шелдрейка. «Он как раз пишет книгу о тропических раях. Я тебя познакомлю, если хочешь». «Спасибо большое не стоит», — вмешался мистер Бест, и улыбка его померкла. «Да, мы не хотим, чтобы про нас писали в книге» поддакнула миссис Бест. Бернард пожелал им благополучного возвращения домой и пошел туда, где стоял перед телевизором Роджер Шелдрейк в окружении Сью и Ди, но явно поближе к Ди. «Приветствую, старина», — сказал Шелдрейк. «Вы знакомы с этими двумя дамами?» Бернард напомнил, что это он познакомил с ними Шелдрейка. Сью спросила о мистере Уолши, а Ди одарила его улыбкой, которую можно было назвать почти теплой. «Прошу прощения, что не собрался зайти раньше», — извинился Бернард. «Но было много всяких хлопот». «Как тут живется?» «Обслуживание изумительное», — сказал Шелдрик. «Рекомендую. Это их последняя придумка». Он кивнул в сторону телеэкрана. «Принесла 300 миллионов долларов прибыли». Насладитесь сокровищами древнего искусства восточной и полинезийской культур, размещенными по обеим сторонам аллеи длиною в милю. Прогуляйтесь по вымощенным каменной плиткой дорогам в компании тропических птиц с роскошным оперением. «Наверное, им подрезают крылья», — съязвила Ди. «Да ладно, Ди, все равно ведь красиво». «Это то, что называют отелем курорта фантазии, объяснил Шелдрейк. Очень популярно у больших корпораций, которые хотят отметить лучших управляющих и продавцов. Называется «стимулирующим отдыхом». Жен тоже приглашают. «Я бы не назвал это стимулирующим», — вставил стоявший рядом Брайан Эверторп, которого за эту шутку игриво щипнула жена. Она щеголяла в блестящем фиолетовом коротком платье с оборками. Он нарядился в гавайскую рубашку, голубые пальмы на розовом фоне, и курил зеленую сигару. Полный комплекс оздоровительных мероприятий, от аэробики до советов по медитации и ароматотерапии. Поужинайте в уединении на своей личной ланае под успокаивающий плеск волн ласкающих берег, или выберите в меню в одном из наших восьми ресторанов с изысканной кухней. «Мне все равно, как это называется», — с легкой завистью проговорила Сью. Мне это кажется раем. Вы также можете заказать разнообразные головокружительные экскурсии и мероприятия. Пикник «Фантазия» в Лаухала-Пойнт, на вершине скалы, куда можно добраться только вертолетом. «Фантазия» — закат под парусом и уединенный пляж. Раньше «Фантазия» — кахуа с настоящими ковбоями Паниола. «Сафари на Большом острове, охота на дикого бурого медведя, муфлоны и корсиканскую овцу, фазану и дикую индейку в зависимости от сезона». «На овцу?» — переспросила Ди. «Он сказал, охота на овцу?» «На дикую овцу», — пояснил Майкл Мин, освежая из кувшин напитки в их стаканах, которые, кстати, представляют угрозу для окружающей среды, уничтожая слишком много травы. Ну, а если вы убежденный противник охоты на животных, можете фотографировать их, мистер Шелдрейк, и еще Майтай, или принести вам что-нибудь из бара? Нет, отличный напиток, сказал Роджер Шелдрейк, протягивая стакан. А я бы не отказался выпить чего-нибудь из бара, присоединился к ним Брайан Эверторп, но Майкл Мин сделал вид, что не услышал его. И самый популярный из наших особых аттракционов встреча с дельфином. «О, это невероятно!» — воскликнула Линда Ханама. Они завороженно смотрели, как отдыхающие в купальных костюмах забавляются в лагуне курорта с ручными дельфинами, щекачаем шею, поглаживая между глаз и резвясь с ними в воде. Один мальчик ухватился за спиной плавник. Дельфин буксировал ребенка, и тот заливался восторженным смехом. На дельфинах взгромоздясь, заплавник, держась, встречают, смерть блаженные опять. Снова раны их зияют, процитировал Бернард, удивив себя самого ничуть не меньше, чем окружающих. Но он пил уже третий стакан Майтай и предположил, что слегка перебрал. Вы что-то сказали, старина? переспросил Шелдрейк. — Это и стихотворение и яйца, ответил Бернард. Новости для дельфийского оракула. Понимаете, согласно мифологии неоплатоников, души умерших уплывали к островам блаженных на спинах дельфинов. Это, кстати, может оказаться полезным примечанием для вашей книги. О, я несколько перестроил ее план, оживился Шелдрейк. Я решил, что модель рая неизбежно трансформируется в модель паломничества по экономическому велению индустрии туризма. «Полагаю, это в некотором роде марксистский подход. Только, разумеется, марксизм постмарксистский. «Разумеется», — пробормотал Бернард. «Я хочу сказать. Возьмем остров. Любой остров. Скажем, Оаху. Посмотрите на карту. Что вы видите в девяти случаях из десяти? Дорогу, идущую по краю острова и образующую круг. Что это? Это транспортер для доставки людей?» От одной туристической ловушки к другой. Одна группа отбывает, следующая прибывает. То же самое в отношении круизных маршрутов, чартерных рейсов. Строго по времени, — вставил Бравин Эвертерп. Прошу прощения, — переспросил Шелдрик, не слишком довольный, что его перебили на полном ходу. Все это похоже на то, что мы в промышленности называем строго по времени, — пояснил Бравин Эвертерп. Каждая операция на сборочном конвейере регулируется карточкой, в которой оператору даются указания осуществить следующую операцию строго в определенное время, предупреждая заторы. Это очень интересно, сказал Шелдрик, доставая блокнот и шариковую ручку. Вы можете дать мне ссылку? Придумано доктором Оно, Японцам, понятное дело. Он работал на Тойоте. Оттуда пошло выражение «О, но не японский автомобиль». Брайан Эверторп загоготал на собственной шуткой и достал видеокассету. «А теперь, когда рекламный фильм, похоже, подошел к концу, я собираюсь показать вам, счастливчики, любительский фильм, поэтому предлагаю взять стулья и устроиться поудобнее». «Боже мой!» — еле слышно произнесла Ди. «У меня не было времени, как следует его смонтировать или наложить музыку», пояснил Брайан Эверторп, когда гости с большим или меньшим энтузиазмом расселись вокруг. «Это то, что мы называем черновым вариантом, так что прошу снисхождения. Рабочее название — Эвертропы в раю». «Но будет тебе брай», — сказала Берилл и поудобнее устроилась, расправив под собой свои фиолетовые оборки. Фильм начался с того, что два подростка и пожилая дама прощально махали руками на крыльце дома в псевдостиле эпохи короля Якова со встроенным гаражом и с окнами в освинцованных переплетах. «Наши мальчики и моя мать», — прокомментировала Берил. Затем крупным планом, долго и неподвижно, показывали вывеску. «Аэропорт Востока Центральной Англии». Потом изображение задергалось, и под аккомпанемент до боли пронзительного воя Берил в красно-желтом платье и золотых браслетах стала подниматься по крутому приставному трапу в винтомоторный самолет. Наверху она внезапно остановилась и развернулась, чтобы помахать в камеру, Отчего все пассажиры за ней, резко прервав движение, ткнулись лицами в зады, стоящих выше. По ступенькам запрыгал и скатился налетное поле апельсин. Затем последовал размытый и накренившийся вид предмести западного Лондона, снятый через иллюминатор. А потом панорама набитого людьми зала отлета четвертого терминала «Хитроу». Камера наехала на двух служащих в форме компании Travel Vice. Один, высокий, средних лет, держался прямо. Второй, молодой и худощавый, хмурился в объектив. Узнав этих людей, скучавшие прежде зрители оживились и принялись отпускать замечания. «Ой, я его помню!» — воскликнула Сью. «Того, что постарше, он был так любезен!» «А молодой нет», — сказала Сеселе. «И у него была жуткая перхоть». Эта сцена сменилась длинной перспективой одного из нескончаемых крытых переходов в Пассажиры, снятые со спины, потоком текли к пронумерованным выходам. На середине пути появилось маленькое передвижное средство на колесах, похожее на мототележку. На таких на поле для гольфа подвозят игроков. И двигавшиеся против течения. И вдруг, под аккомпанемент криков и смеха окружающих, Бернард узнал себя, бородатого и мрачного, и своего отца, ухмылявшегося и весело махавшего с заднего сиденья. На секунду они заполнили экран, а затем исчезли из кадра. Это было поразительное и вызвавшее замешательство видение, как обрывок прерванного сна или сцены из жизни, вспыхнувшая в сознании тонущего. Каким положительным и унылым он выглядел! как плохо был одет, какая у него была запущенная неубедительная борода. Они снова появились, он и его отец, вместе с остальными членами тревелвайзерской группы, которые встретили себя и кранных, сидевших в зале ожидания рядом с выходом на посадку, выстроившихся в очереди в туалеты во время перелета до Лос-Анджелеса и проходивших через процедуру цветочной встречи в аэропорту Ганалулу смехом и радостными выкриками эй подала голос риндоханам очень славно могу я получить копию мы бы использовали это как учебное пособие